Глава шестнадцатая. Кто не рискует, тот... Если бы не надежда отыскать какой-нибудь нестандартный ход, ведущий к личному джинну за Римой, который мог помочь людям в будущем, Игнат вряд ли пустился бы в рискованное путешествие по тоннелям и пещерам полюса. Тем более, что пещера, где подруга Зариме повстречала злого Бога мрак Махура, настолько пропиталась его дыханием, что пробираться по ней между стрекозинными крыльями, серебристыми снежными наростами сосульками и скоплениями паутинных вуалей было неприятно и страшно. П Примолк даже разговорившийся поначалу возбужденной новизной обстановке Шоммер, почуяв зловещее присутствие враждебной всему. живому чужеродной силы зарима тоже боялась углубляться в черный мрак подземелья но держалась молодцом ее целью было вовсе не контакт с ламкой а поиски мужа и ромашин вполне понимал чувство молодой женщины пещера вскоре пошла под уклон превратилась в щелевидный проход а потом и вовсе в неровный извилистый колодец Если бы не антигравой, вмонтированные в наспиннные ранцы костюмов, с пелеологом вряд ли удалось бы углубиться в подземелье больше чем на два десятка метров. Включили генераторы антигравитации, на всякий случай загерметизировались, начали спускаться в провал, стены, которого почти полностью взросли белой шерстью и ледяными куртинами. Извека цеплялись за эти наросты твердые и острые как алмазные иглы, но кокосы пока выдерживали прикосновения, а там, где заросли становились гуще, игнат пускал вперд мустанга, и кибер силой пробивал проход. Ломались сосульки с отчетливым металлическим треском. нтересно долго нам еще спускаться пропыхтел ксинолог не привыкший к долгим физическим нагрузкам я уже передохнул бы потерпишь ответил игнат разглядывая появившийся впереди в луче фонаря препятствия округлую каменную глыбу кажется мы в тупике шоммер подлетел ближе шаря лучом фонаря по стенам хода здесь есть щель но мы в нее не протиснемся, а может быть я пролезу Храба предложила зариимма. Игнат покачал головой. лучше не рисковать, костюмы порвем. Пм вперед Киба с нейймсом он пробьет проход. Так и сделали. Мустанг приблизился к щели густо заросшей нежно ледяными кружевами, включил Неймс, И ничего не произошло. излучение нейтрализатора молекулярных связей на материал зарослей не подействовало вот так сюрприз восхитился шоммер по видимому это не снег и не лед а нейтронный кластер с интерированной решеткой связей что ну как тебе объяснить это вещество состоит не из молекул а из кварковых ансамблей удерживаемых сильной глионной связью почти понял: здесь нам не пройти кип, попробуй расстрелять перегородившую ход глыбу. Мустанг перенесс вектор действия Неймса на крутой бок скалы, упавший очевидно с потолка не так уж и давно. В скале появилось углубляющееся отверстие, ввспухло облако дыма и пыли. По подождждали с недаемой нетерпением, ощущая затылками взгляд невидимого зверя притаившегося в горных породах. Шоммер попытался обосновать свои ощущения с научной точки зрения, но его никто не слушал и так было понятно, что они находится в сфере дыхания джинна тюрьма которого то ли дала трещину, то ли была кем-то повреждена. Мустаннг скрылся в проделаннный имдыре. «За мной», — скомандовал Игнат, устремляясь вслед за Кибером. «Скала осталась позади, а тоннель внезапно расширился, практически свободный от снежных наростов. Лишь кое-где по его стенам велись искристые белые паутинки и пятна изморози». «По-моему, мы заблудились», — сказал Шомер. «Свернули не туда». «Туда!» — воскликнула Зарима. «Это же ход червей. Неужели вы не видите?» мужчины присмотрелись к тоннелю стены которого были очень гладкими и состояли из наплывов и складок а ведь верно дочка сказал игнат это и в самом деле ход червей они насколько мне известно ради развлечения ходы не рыли мы почти у цели в какую сторону повернем полюбопытствовал шоммар налево направо как там у классика налево повернешь коня потеряешь направо повернешь теще найдешь интересно какого именно классика ты имеешь в виду впрочем неважно куда тебя тянет ксенолог повертел головой хотел было почесать макушку но наткнулся на прозрачный конус шлема налево а ты что скажешь девочка налево серьезно кивнула зари ма там тревожность неприятно игнат хмыкнул что ж налево так налево тоннель нырнул вниз попетлял немного и вскоре действительно вывел путешественников к пещере густо заросший снежным папоротником с трекозинными крыльями и пухом глаз мрак махурра прошептала зарима где там дальше на стене Он смотрит прямо на нас. я такого еще не видела Игнат борясь с тяжестью в животе и легким головокружением, заметил слева огромный выпуклый белый овал с черной дырой по центру, похожий на заросший бельмом глаз циклопа. Это есть ваш бог. он плачет что удивился шоммер кто тут плачет мрак махур не смешите меня ни какой то не глаз мрак махура это всего лишь активный контур таймфага с нелинейным выходом он плачет не слезами из черного отверстия зрачка диаметром около метра действительно выползла капля зеленоватой светящейся субстанции беззвучно упала в глубокую нишу в форме кратера оббросшего поверху белым пухом стены пещера содрогнулись волна странного искривления поколебала все снежные наростый полый потолок пещеры достигла людей ох ну шоммер почувствовав непривычный спазм сердца работает бляха муха вы понимаете контур работает качает энергию насколько мне известно он соединяет полюс с миром червей сказал игнат не мог ламка полететь туда хренов узнает куда он полетел мог конечно я сейчас посмотрю что это такое запишу параметры Шоммер не спрашивая разрешение подскочил к мустангу, развернул на н консоль с аппаратурой, подогнал глаз мрак Махура забормотал. Я так и думал Ацилляция на порядок выше за пороговые колебания поля. Метрика трещит явно не три а больше связи на грани разрыва, нейтринный поток ты поосторожнее там недовольно сказал Игнат предупреждай, что собираешься делать не подходи к глазу близко. Ничего со мной не случится. Отмахнулся ученый страшно пробормотала зарима, он шевелится Гглав, глаз мрак махура и смотрит на нас, почему этот глаз лежит на боку, а не свисает сверху как везде. Навер, этот могиль когда-то упал от землетрясения или во время извержения вулкана, после чего был накрыт лавой вот черви подошли к нему не снизу, а сбоку я чувствую чтоламка был здесь. где прямо в пещере не знаю везде я внутри вижу не знаю как сказать запах как бы такой и не запах вовсе тонкая прозрачность вполне допускаю артем говорил что ты обладаешь экстрасенсорным резервом и даже можешь читать мысли за рима смутилась я же не нарочно не специально если только тревожность вам мне не переживай все нормально значит ты подсознательно чувствуешь следы присутствия ламки попробуй еще раз позвать его зову виновато ответила полюсидка он не от не отвечает ладно еще не вечер может быть и отзовется а пока ой прижала руку к сердцу девушка игнат оглянулся шоммер висел прямо напротив зрачка глазом Ракмахура и с азартом манипулировал приборами на консоли, продолжая разговаривать сам с собой. «Назад! Гилберт! Немедленно!» Ромашин не договорил. Из черного отверстия выскользнула капля сияния, накрыла шоммера вместе с мустангом и приборной консолью, шлепнулась в кратер, И исчезла. А вместе с ней исчезли ксенолог и киберподдержки. Волна сотрясения обижала пещеру и все успокоилось. «Гилберт!» «Он его проглотил», — прошептала побледневшая Зарима и теперь выплюнет в своем жилище. игнат дико посмотрел на нее где мы там были с артемом в мире червей Ах ты, клепанный бабай! Извини, ну, конечно. Контур еще работает, причем векторно, посылает энергию червям. Он и Гилберта перебросил туда же, собака бешеная. Что же делать? Надо идти за ним, — простодушно предложила Зарима. Без нас он пропадет. А мы разве не пропадем? Я там жила, знаю много. А вернуться мы сможем? Мы же с Артемом вернулись. У вас был Ламка. Может быть, он и сейчас там? игнат раздумывал несколько секунд взвешивая решения взял девушку за руку без мустанга мы даже не можем связаться с базой и боишься это ведь опасный шаг мы обязательно должны найти ламку голос полюсидке дрогнул и артема я согласна идем они подлетели к слепо глядящему на пещеру бельму глаза выбрали момент и прыгнули в прозрачно светящуюся слезу мрак махра. Не несмотряя на теоретическое знание предмета, Игнат никогда не был в мире червей у Гага, поэтому потратил немало времени, чтобы осмотреться и пообвыкнуть, почувствовать себя не гостем непрошенным, а посетителем гигантского музея планетарного масштаба. правда планетой мир червей назвать было нельзя на самом деле это был колоссального объема воздушный шарик застрявший в толще твердого здешнего вакуума черви у гаага селились в приповерхностном слое этого шарика размерами с земное солнце создавая там своеобразные тоннельные города на внутренней же поверхности шара наполненного воздуха близким по плотности к земному Встречались лишь редкие сооружения червей, вынесенные ими в космос, антенны контроля метрики пространства, бункера с отходами неведомых производств, станции приема энергии. Все эти сведения Игнат знал еще по рассказам Артема. Вышли они и не было. Из одной такой станции с виду напоминающий пучок гигантских стрекозинных крыльев вырастающий из натуральной стрекозиной головы с фасеточными глазами высота всего сооружения достигала не менее полукилометра конечно встряска организма при нелинейном броске на сструду мгновенного перемещения было достаточно сильной и и путешественники не сразу пришли в себя оказавшись в странном месте напоминающим внутренности арбуза в котором они играли роз семечек равно как и повисшей неподалеку фигуры непонятного назначения однако спецкостюмы с честью выдержали перенос и земляне не захлебнулись полупрозрачной розовой мякотью арбуза огляделись понялили, что могут передвигаться и потихоньку выползли из арбуза в сухой коридор, который вывел их наружу Шоммера с мустангом они увидели одновременно ксинолог не запаниковал оказавшись в незнакомом мире. Он увлечено исследовал с трекоины и крылья с помощью кибера увидев спутников ксенолог ничуть не удивился их появлению и радостно заорал знаете какова размерность этого шарика три и тридцать три сотых это мир червей честное слово червивый таймфаг забросил нас в их вселенную гилберт я сейчас гилберт ты хоть понимаешь что ты натворил мы не должны были лететь в мир червей а что мы должны были делать установить контакт с джинном и попросить его найти ламку во первых ты мне этого не говорил во вторых еще ничего не потеряно мы в любой момент можем вернуться обратно каким образом контур тайм фга должен работать в обе стороны найдем стартовую зону и махнем на полюс ты уверен конечно только побудем здесь какое то время уж очень много интересного я ж себе никогда не прощу если не запишу все на флешку и не замерию характеристики здшнего континуума не волнуйтесь со мной не пропадете игнаты за рима переглянулись настоящий ученый слабо улыбнулась девушка по этому поводу есть другое выражение усмехнулся в ответ ромашин настоящий друг Познается в беде, до которой он нас довел. Зарима прыснула. Смешно. К сожалению, не очень смешно. Я не знаю, чем закончится наш неплановый визит к червям. Лам Кунг, чуешь? Нет, не отзывается. Его здесь нет. Плохо. Я не виноватая, да я тебя и не виню. Это я во всем виноват. надодо было не спускать с этого ученого глаз игнат огляделся пустустыня мелкая рябь барханов, груды камней, редкие скалы. некоторыее скалы имеют необычную форму вылитые коровья соски, разве что торчащие вверх и в сто двести раз больше один сосок рядом. розовый сморщенный блестящий именно из него и вышли путешественники другой поодаль расколот трещины скособочченной серой погашей еще два торчат у горизонта загибающегося вверх краями гигантской чаши небо над головой сиренево белесая глубоке равномерно светящееся хотя солнценца и не видно да и нет его солнца поскольку мир червей и в самом деле представляет собой гигантский пузырь в толще вещества представляющего среду обитания червей угаага здесь можно дышать не смело произнесла за рима знаю игнат разгерметизировал кокос осторожно вдохнул задерживая дыхание кивнул дышится легко и запахи знакомые а сила тяжести здесь чуть больше чем на земле мы быстро привыкнем заявил шоммер услышав слова ромашина хорошо что радиационный фон тут слабенький хотя и повыше земного кстати я готов к походу еще надо решить куда мы отправимся и стоит ли это делать конечно стоит особенно мне хотелось бы посмотреть на червивые города прогулки по городам червей не входят в наши планы не будем же мы сидеть на одном месте Не вижу смысла устраивать прогулки по местным буеракам. По отчетам твоего внука, который я читал, здесь есть музей. Черви миллионы лет путешествовали по разным этажам вселенной и привозили из путешествий все, что находили, в том числе машины, созданные другими разумниками. Вполне кондиционные аппараты, между прочим. «Че домы?» — кивнула Зарима. «Это такие летающие лодки, они даже сквозь землю проходят». «Давайте найдем Чедом и полетаем там, поищем Ламку. Потеряем время». Шоммер оторвался от своих приборов. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю не задерживаться здесь надолго. Ламка не отвечает на вызовы за Рим, и значит, его у червей нет. Надо возвращаться на полюс, к Джинну, устанавливать с ним контакт и просить найти Ламку и Артема». добавила зарима у меня есть идея получше шоммер свернул шлем подставил лицо ветерку а дышаться здесь хорошо почти как дома кстати не пора ли перекусить успеем что за идея ксенолог оживился по моей теории черви занимают вторую позицию в иерархии разума генеза не гуман этого вида Первыми были протеи, вторыми — черви, икосиды — третьи, гиперптериды — четвертые. Я знаком с твоей теорией, не отвлекайся. Я уверен, что черви имели связь и с теми, и с другими, и с третьими, возможно, даже что и с ангелоидами, но это не имеет значения. К чему я клоню? Ламку сделали гиперптериды, так? Короче. Вот он и вернулся к своим создателям, в мир гиперптеридов. Нам только надо найти терминал, соединяющий метавселенную червей с метавселенной гиперптеридов, перебазироваться туда и позвать ламку». Игнат посмотрел на Зариму. «Что ты об этом думаешь?» «Калимма-ха-но-дур». «Что?» зарима покраснела ну у нас есть поговорка поговорка до да, поговорка что гениальность не отличается от сумасшествия игнат улыбнулся отличная поговорка так ты думаешь что он сумасшедший нет я не хотела но я за надо лететь э гиптера ну к тем кто делал дджинов ламка там мне бы твою уверенность а что мы теряем бесшабашно взерошил волосы на затылкер шоммер не найдем ламку у хозяев вернемся сначала надо найти работающий терминал метро если он вообще существует был бы с нами селим пусть она поработает кивнул ксинолог на зариму кто-то мне говорил что она не слабый экстрасенс игнат задумчиво посмотрел на девушку может быть и в самом деле попробуешь Зарима беспомощно пожала плечами, я не знаю, не думала, а что надо делать. Мы только что вылезли из финиш камеры червивого метро. Шомер указал на коровий сосок. она представляет собой некий пространственный и энергетический объем. Ты это ощущаешь. Да, он такой как яма, а внутри огонь отлично. ищи другие такие же ямы с огнем только эта камера имеет один выход на полюс недоступности а та какая нам нужна должна иметь выходы в общую сеть червивого метро понимаешь терминал метро должен состоять из многих огненных ям поняла я попробую только меня нужно сосредоточить сядь на камешек и медитиуй хорошо игнат шагнул к зариме поднявший на него затуманенные глаза положил руки на плечи не напрягайся до изнеможения дочка тебе вредно перенапрягаться в твоем положении получится хорошо не получится найдем другой выход я постараюсь вот и прекрасно мы отойдем чтобы не мешать но будем неподалеку шоммер вернулся к мустангу повисшему на высоте двух десятков метров тре казиного крыла игнат с удовольствием прошелся по плотному крупно зернстому песку отливающему перламутром оглянулся на зариму полюсидка стояла задумчиво глядя себе под ноги потом присела на кристаллический полупрозрачный валун игнату пришло в голову что этот валун камни вокруг и песок Вполне могут быть алмазами или модификацией углеродных соединений, но слух эту мысль высказывать не стал. Еще раз огляделся более внимательно, и на пределе зрения, там, где горизонт задирался вверх, образуя полусферу, увидел некий стеклянно-прозрачный силуэт, похожий на рог, раздваивающийся на конце. В памяти возникли ассоциации, складываясь знакомый и одновременно пугающий чужой образ. Рок больше всего напоминал изогнутый раздвоенный бивень мамонта, а также заднюю часть насекомого, известного на земле как двуххвостка. Однако судя по расстоянию, отделявшему двуххвостку от людей, она была в сотни, если не тысяч раз больше земного аналога. гилберт подожди гилберт посмотри туда что-нибудь видишь шоммер приложил руку к лбу козырьком помолчал змеиный язык что это штуковина похожа на раздвоенный змеиный язык игнат хмыкнул но «Ну, у тебя и воображение мне на больше напоминает одно противное насекомое а давай слетаем загорелся к синолог но уж больно велик этот змеиный язык трудно представить для чего червям такое мощное сооружение времени жалко а вообще мне тоже вижу раздался громкий шоп подзаримый мужчины оглянулись полюсидка стояла с закрытыми глазами и показывала пальцем в ту сторону где сквозь атмосферу воздушного пузыря червей проглядывал таинственный рог бивень змеиный язык там очень большое много ям очень глубоко кажется наши мнения совпадают хмыкнул шооммер не удивлюсь есть это и в самом деле терминал местного метро артем не упоминал в отчете ни о чем подобном сколько времени он тут был твой артем этот шарик гораздо больше земли можно всю жизнь потратить чтобы его весь обследовать да и то не хватит игнат подошел к зариме сильно устала девушка открыла глаза большие влажные с огромными зраочками не они очень но тот улар гах та башня такая огромная есть внутри большой огонь только тлеющий на полюсе я видела примерно такую артем говорил это маяк что ж посмотрим что это такое в натуре гилберт сворачивал лавочку уступаем «Без проблем», — согласился ксенолог. «Правильное решение надо принимать быстро, чтобы не пришли неправильные». Игнат усмехнулся, но отвечать не стал. Они уселись на «Мустанг», взялись за рога эффекторов в поле, и Кибер понес путешественников к горизонту, плавно и быстро, не оправдывая свое дикое название «Мустанг». За время пути пейзаж под аппаратом практически не менялся. Лишь изредка мелькали по сторонам конуавидные холмы, похожие на вулканические кратеры, скопление кристалически прозрачных скал, коровья соски с трекозиной крылья и геометрически правильные дыры в песчаной ряби. Шоммер порывался заглянуть в эти дыры, остановиться у конусов, но игнат не позволял ему отвлекаться, во предупредив, чтобы он унял свой исследовательский. Был. Змеиный язык он же рок, бивень мамонта и хвост двуххвостки оказался дальше, чем рассчитывали земляне. Он начал вырастать в размерах, приобретая материальную плотность и цвет только после того, как Мустанг оставил позади около четырехсот километров в пустыне Бог ты мой. пробормотал шоммер глядя круглыми глазами на чудовищное творение червей угаага нависшей над головой я чувствую себя гуливером в стране великанов ур инсон мрак маххур прошептала зарима прижимая кулачок к губам рада ил улналнарока игнат не стал просить привести сказанное с полюсидского на русский и так было понятно что девушка выражает эмоции, восторгаясь и ужасаясь масштабности объекта. Вблизи змеиный язык вовсе не походил на земной аналог, равно как и на бивень мамонта. С одной стороны, объект явно имел следы технологической обработки, с другой — создавал впечатление колоссального, высотой не меньше 20 километров, организма или части организма, выступающей тела. из песка. Диаметр бивня у основания был равен трём километрам, и уходил он в небо так высоко, что вершина становилась размытой и полупрозрачной, превращаясь в нечто нематериальное, воздушное, эфемерное. Башня имела синевато-фиолетовый цвет с белыми багровыми наростами, опоясывающими её по спирали фиолетовым До самой вершины, которая и в самом деле раздваивалась, как хвост земной двуххвостки. Кроме того, рифленый волнистый ствол сооружения усеивали крупные поры, словно он был изъеден жуком-древоточицем. Впрочем, кто проделал эти дыры, было понятно и без объяснений. Сами черви. у его подножия виднелся блестящий металлический на вид обруч высотой около сотни метров такие же обручи только потоньше опясывали бивень башню шагом в полкилометра вплоть до его раздвоенной макуушки колоссально проговорил шоммер с восхищением ужас пробормотала зарима да сказал игнат с чувством отвечая обоим одновременно «Ну и где мы будем искать старт камеры?» — осведомился Шоммер, возвращаясь к реалиям жизни. «Внутри этого левиафана заблудиться можно в два счета. Сначала нужно туда попасть. Допустим, через эти дырки, а дальше...» «Дальше» — Заримов включит свое внутреннее зрение и найдет стартовую зону терминала. тогда пусть она заодно подскажет где тот центральный вход чего заря ползать по башне в поисках люка сможешь посмотрел ромашин на девушку попробую за рима зажмурилась некоторое время вертела головой влево вправо открыла глаза эти дыры они все ведут внутрь а ты можешь сориентироваться где в башне находится зал с кабиной в метро те самые ямы с огнем зарима снова зажмурилась склонив голову прикусила губу и вижу не очень высоко там такие большие трубы и округлые такие э, перренхима у вас на земле есть такие большие птицы страусы да вот эти округуглсти похожи на страусиные яйца только очень большие поехали мустанг устремился к бивню מומנתה